Глава 22. Начальник Анапского УГРО встретил сыщиков в мрачном настроении. «Давайте сразу к делу. Мне некогда с вами в преферансы играть», — не поздоровавшись и хмуро посмотрев на вошедшую к нему троицу, заявил он. Первым рассказал о поездке в Москву и о том, что удалось там узнать, Лев Иванович. Он связал убийство Леонидова с убийством Кирьянова. «Точных доказательств у нас пока нет», — сказал он. Но есть предположение, что убила Леонидова его первая жена, Ирина Павловна Леонидова. Сейчас она Шнайдер. «Андрей», — повернулся Гуров к Клемешеву. — «Ольга Михайловна опознала ее?» «Да». Андрей, немного волнуясь, открыл папку и достал из нее несколько фото. «Я показал ей несколько фотографий с изображениями разных женщин. И из всех она уверенно указала именно на Шнайдер». Он придвинул к начальнику фото Ирины Павловны. «Но вы ведь говорите, что ее видели не в день убийства, а за два дня до него!» Еловец посмотрел на Гурова. «А кто ей мешал прийти еще раз?» Пожал плечами Лев Иванович. «Сегодня вышлю фото в Москву, пусть проверяют, ищут. Вдруг кто-то из соседей что-то вспомнит. К тому же у нас есть возможность встретиться с Ириной Павловной еще раз и незаметно взять у нее волосок или мазок зубной щетки и отправить в Москву для проверки ее ДНК. Пусть сравнивают с тем материалом, что у них есть в деле». «Хорошо, с этим ясно», — кивнул Александр Александрович. «А что у нас с убийством Кирьянова?» Пятаков рассказал начальнику о разговоре с Терентьевым и добавил. «Машину свою он и вправду оставлял на парковке возле дома, а сам брал такси. Я нашел человека, который подтвердил мне этот факт. Это сосед Терентьева из соседнего подъезда, Олег Игоревич Лапин. Он утверждает, что видел, как Александр вечером подъехал на своей машине к дому, И видел так же, как Кирьянов, вызвав такси, сел в него. Лапин все это время сидел на лавочке у соседнего подъезда и пил пиво со своим приятелем. «Хм, так», — нахмурился Еловец. «А что с утверждениями Терентьева, будто он ушел пешком из отеля по...» «По какому маршруту он шел?» Пятаков перечислил улицы, которые он записал со слов Терентьева, и добавил. «Мы еще не успели проверить правдивость его слов. Андрей сейчас этим займется». «Нужно будет проверить и просмотреть все камеры, которые встречаются по этому маршруту». Пятаков посмотрел на Лемешева. «Ты понял, да?» «На всякий случай я бы проверил еще и другие направления», — заметил Еловец. «Если Терентьев соврал и уходил другим путем, то мы, по крайней мере, будем знать, каким». «Можно и проверить, Александр Александрович, если вы нам еще людей подкинете», — посмотрел на начальника из-под лобья Пятаков. «Но Еловец посмотрел на него так...» чтобы без слов было понятно, что никого он им в помощь не даст. «Тогда проверим сначала слова Терентьева, а уже если он наврал, то будем рассматривать другие варианты», заключил Илья Ильич. «Что еще думаете предпринять?» нервно постучал карандашом по столу Александр Александрович. Пятаков рассказал начальнику об идее Гурова привлечь его жену-актрису к слежке за Евсеевым и Терентьевым. «Нужно узнать, о чем они будут говорить. Вдруг он проговорится о чем-то, чего мы еще пока не знаем». Не думаю, что он начнет перед ней откровенничать. Скорее всего, начнет придумывать какие-то сказки и успокаивать ее. Покачал головой Лев Иванович. Если Терентьев давно уже планировал убить Кирьянова и подставить Ольгу Михайловну, то он все продумал заранее. Мне кажется, он и фамилию Леонидов сменил Терентьев только за тем, чтобы сбить с толку будущее следствие. Вот чего он не мог предвидеть, так это то, что пистолет Леонидова свяжут не с Ольгой Михайловной, а с его биологической матерью, Ириной Павловной. — заметил Пятаков. — И все-таки, если предположить, что Кирьянова убил Терентьев, а Леонидова убила 13 лет назад Шнайдер, то как пистолет попал к Александру? — задал вслух, мучивший Гурова вопрос Андрей Лемешев. — Есть у меня одна мысль по этому поводу, — неуверенно ответил Лев Иванович. — Но это всего лишь предположение, основанное на некоторых фактах. — Ну-ка, поделитесь с нами, Лев Иванович, — заинтересовался Еловец. — Пистолет? мог подобрать и спрятать куда-то сам Александр. Когда Илья Ильич ушел, я спросил у Терентьева, знал ли он о пистолете, и не видел ли он его после того, как обнаружил тело отца. Он ответил, что о пистолете знал с раннего детства. Но рядом с телом отца он пистолет не нашел, а потому проверил в ящике отцовского стола, где оружие всегда хранилось под замком. Ключ тогда якобы торчал в замке. Лев Иванович задумчиво нахмурил брови и, немного помолчав, чтобы дать возможность остальным обработать информацию, продолжил. «Мальчик, подросток 13 лет, каким-то образом определяет, что смертельная рана была нанесена отцу именно пистолетом и именно той марки, который хранился у них в доме. Откуда он мог это знать?» «Да, как-то странно выглядит его объяснение», — согласился Пятаков. «Тем более после утверждения, что пистолета рядом с телом он не увидел». В его возрасте и при тогдашнем положении разумнее было бы просто быстро вызвать полицию и медиков, а не бежать к ящику и проверять, есть ли там пистолет. Вот поэтому я и подумал, что пистолет все-таки лежал возле тела, а Александр по какой-то причине решил его спрятать и утаить от полиции. Быть может, он сам нечаянно убил отца, испугался и представил все так, как потом рассказал следователям. «Был в школе, вернулся, нашел отца уже убитым», — предположил Андрей Лемишев. «Если бы это он каким-то образом убил отца и испугался, то...» «Не стал бы столько лет хранить у себя пистолет и вынашивать планы мести», — возразил ему Пятаков. «Он просто выкинул бы оружие куда-нибудь в мусорный бак, например». «А не мог он просто подумать тогда, что его отца убила Ольга Михайловна?» Гуров вопросительно посмотрел на оперативников и на еловца. «Ведь она единственная, кроме него и Леонидова, знала, где ее бывший муж держит оружие. И второе...» Александр был на нее в обиде за то, что она их бросила. Логично, заметил Александр Александрович. Вполне вероятная версия. Тем более, что Александр Леонидов, который теперь Терентьев, тогда еще не знал, что Ольга Михайловна его не родная мать, согласился с предположением Гурова и Пятаков. А когда узнал, то мог только укрепиться в своем намерении отомстить ей. Андрей Лемишев же просто покивал, молча соглашаясь с доводами Льва Ивановича и Пятакова. «Кстати, еще Терентьев думал, что роман, рукопись которого пропала, писал его отец, а не Ольга Михайловна. Думал, что она эту рукопись украла, а потом отдала своему второму мужу, Кирьянову, который и издал роман «Тревога» под своим именем», — добавил Гуров. «Вот вам и две вполне резонные причины, и для убийства Кирьянова, и для того, чтобы подставить Ольгу Михайловну». Еловец внимательно оглядел оперативников, потом быстро глянул на часы и заторопился. «Все, давайте действуйте, а мне пора бежать на совещание». «Мое начальство тоже не любит, когда опаздывают», — насмешливо посмотрел он на Пятакова.